Глава 43. У вас всё в порядке? Тимур внезапно меняется в лице и устремляет насторожённый взгляд в сторону кухни. Не хотя отрываясь от моего счастливого сыночка, который вот-вот задушит щенка в объятиях, и поворачиваюсь. В арке между комнатами, облокатившись об опору, уныло стоит Каролина, наблюдает за скачущей по гостиной собачкой. переводит внимание на топающего следом Владика и слегка улыбается, но тут же морщится от головной боли. Каролина, не дождавшись от меня ответа, Тимур грозно окликает её. Девчонка вздрагивает, ойкает и жалобно смотрит на меня, словно в поисках защиты. От моего слова сейчас многое зависит. Хоть Каролина вела себя далеко не как ангел и успела наговорить мне неприятных вещей, но это останется между нами. Я не собираюсь портить отношения между близкими людьми. Никогда не разводила семейные дрязги, даже Игоря со своей свекровью мирила, хотя она всегда выступала против меня. Тишина и спокойствие для меня были важнее женской ревности и мести. Всё хорошо. Спешу спасти её и произношу как можно не принуждённее. Мы как раз собирались завтракать, но Владика будет нелегко отвлечь от нового друга. Специально направляю разговор в другое русло. «Моя уловка срабатывает». Тимур теплеет, возвращается к ураганчику, приседает рядом с ним и ловит хаотично бегающего щенка. Чешет за висячим ушком, которое теряется в длинной прямой шерсти цвета кофе с молоком. Представляю, сколько волосков будет каждый день оставаться на коврах у Вулканова. Однако ему кажется плевать. Переносит ладонь на белоснежную грудку живой плюшевой игрушки, зарывается пальцами, будто расчёсывает. Пёсик радостно виляет высоко посаженным хвостиком и шорстко на кончике распадается эффектным веером. Он кружится, громко лает и поворачивается мордой ко мне. Не выдержав, я начинаю громко смеяться. Слишком комично смотрится собачка. Крошечная, с огромными круглыми глазами, усами и бородкой Боковым зрением замечаю, как улыбается Каролина и даже рискует приблизиться к весёлой компании. Но бурная ночь даёт о себе знать, так что глупая девчонка лишь добирается до дивана и обессиленно опускается на его подлокотник. Ещё один ребёнок в семье. Сколько ухода и внимания к себе будет требовать? Выдыхаю я, чтобы поймать реакцию Тимура. Мне не составит труда воспитывать малыша и убирать за ним. Но согласен ли хозяин на такое гавкающее чудо в своём доме? Или поиграет и выбросит, как в своё время поступил Игорь? Ещё до того, как Вулканов ответит, я мысленно отвешиваю себе парочку сильных иплеух. Пора прекратить их сравнивать и принять тот факт, что Тимур идеальный мужчина во всех смыслах. У нас Владик хозяин, ведь так? Проводит рукой по плечу ребёнка, а тот Играет так интенсивно, что чуть ли не теряет равновесие. Но Вулканов успевает поймать его и усадить себе на колено. Он и будет ухаживать за младшим братиком. Подхватывает мою шутку про второго ребёнка. Согласен? Да, уверенно выдаёт ураганчик и, схватив щенка, вновь прижимает его к себе. Бедное животное устало от ласк, хочет побегать по дому, поэтому активно вырывается из объятий. Пусть малыш погуляет немного. Уговариваю сына отпустить его. А мы завтракать пойдём. Подмигиваю обоим и передёргиваю плечами, чувствую, как спину прожигает чей-то взгляд. Оглядываюсь, сначала замечаю Каролину, а затем цепляюсь за открытую входную дверь. Моя дорогая и очень послушная дочь точно обойдётся. Какой ей завтрак? Доносится недовольный голос Влада Аркадьевича. Здороваюсь с ним лёгким кивком, принимаю добрую улыбку в ответ и кашусь на замершую Каролину. Девчонка понурив плечи, не рискует поднять глаза на отца. Как поживает твоя подружка? с издёвкой спрашивает он и укоризненно цокает. Или друг белый фаянсовый криво ухмыляется. Извини, лепечет она, надувая губы совсем как ребёнок. Ты наказана? Дома поговорим. Собирайся». Влад пытается выглядеть строгим, но морщинки в уголках прищуренных глаз и дрогнувшие уголки губ выдают его истинное отношение. Он обожает свою дочь и готов простить ей всё. Таким и должен быть настоящий отец, которого у меня никогда не было, заботливым, отходчивым, любящим. Таким папой мог бы стать и Тимур, если бы не поставил крест на своей жизни. и не запретил себе двигаться вперёд и строить будущее. Жаль. Особенно остро в такие моменты, как сейчас, когда он приглушённо усмехается, треплет собачку по атласной шорстке и рассказывает что-то Владику. Малыш не отлепает от большого надёжного взрослого, слушает его внимательно и улыбается так широко и сияюще, что этим светом можно рассеять даже самую непроглядную тьму. Как зовут Сын тычет пальчиком в мордочку щенка, а тот облизывает всю его кисть. «Шицу!» — выпаливает Тимур, но спотыкается о непонимающий взгляд ребёнка. «Порода такая!» И, сдав смешок, объясняет трёхлетке. «А имя ты ему сам придумай!» «Тимка!» — незамедлительно выдаёт Владик. «И прежде чем до меня доходит, что мне напоминает эта кличка, он добавляет звонко. «Как папа!» И ныряет в объятия, немного растерявшегося Вулканова, уткнувшись лбом в его грудь. Пока Тимур бережно, почти патетически по гладит ребёнка по спине, я медленно поворачиваю голову к Королине. Мы пересекаемся взглядами, пытаюсь прочитать в её глазах, о чём она думает, но там пусто. И лицо такое бледное, словно девочка опять собралась потерять сознание. Так, Коро, я всюду опаздываю из-за тебя. вмешивается в нашу немую перестрелку Влад Аркадьевич Он не мог не услышать, как Владик обратился к Тимуру, но предпочёл сделать вид, что ничего необычного не произошло. Поехали. Каролина, так и не издав ни звука, рвано кивает. Стрельнув взглядом в сидящих на полу мужчин, для которых, кажется, не существует никого вокруг, она покорно следует за отцом, уходит, не прощаясь. Лишь задумчиво смотрит на меня перед тем, как закрыть дверь. «Завтракать, ребята, сейчас же!» Отмерев, хлопаю в ладоши. Вы до невозможности непослушные. Топаю ногой и забираю у них щенка. «Так, а для тебя я отдельно готовить буду. Наверняка у тебя особое меню». Чмокаю его в мокрый носик. И в последний момент уворачиваюсь от шершавого языка. Строго зыркнув на голодных мужчин, указываю в направлении кухни Да идём, идём. Бархатно смеясь, Тимур поднимает Владика и усаживает себе на локоть, несёт через всю гостиную, выровнявшись со мной, тихо бросает: "У меня в машине еда на заказ и детский набор". Возражения не принимаются, вредное осекает, стоит лишь мне открыть рот. Впрочем, Владика можно иногда побаловать, тем более пока он болеет. Да и как отказать? Меня в этом доме всё равно никто не слушает, бурчу себе под нос, но тут же расплываюсь в улыбке. Как же уютно и хорошо, будто мы 100 лет вместе были. И ещё столько же проживём.